Глава семнадцатая. Пегас встретил его настороженным фырканьем, «Но хоть какой-то прогресс», — невесело усмехнулся про себя Тибериус. «Я тебе кое-что принёс». Он зашёл в загон и без усилий загнал в деревянную стенку специально захваченный крюк. На него повесил починенный экран, которому приделали энергоёмкий аккумулятор. «Попробуй. Ты мог раньше им управлять». Фырка не повторилась, только теперь уже заинтересованная. Газ подошёл, внимательно осмотрел экран. Поначалу ничего не происходило. Большой зелёный круг в центре оставался неподвижным, как и остальная часть экрана. А потом круг вдруг сместился в правый верхний угол. «Вот пошло дело», — улыбнулся Тибериус, стараясь не обращать внимания на трепетание где-то в районе селезёнки. Там никаких мышц не было, чтобы унять недолжное ощущение силы и воли. «Попробуй создать картинку», — подсказал он. «У тебя должно получиться превратить этот шарик во что-то другое». Газ снова фыркнул и опять уставился в экран. Не вышло. Шар отпрыгнул в противоположный угол, оставшись исходного цвета и размера. Газ нервно переступил ногами и предпринял еще одну попытку. Он гонял шар по экрану добрых десять минут, но так и не сумел создать ничего. Ни картинок, ни букв, даже перекрасить шар не вышло. «Не страшно!» — Тиберюс поднял было руку, чтобы привычно обнять его за шею, но вовремя остановился. «Ничего», — продолжил затем, не скрывая улыбки. «Не все сразу. У тебя и тогда не с первого дня получилось. А еще ты мне слал сообщение». Он показал на иконку в углу экрана. Вот это первое, с конвертом. Это сообщение. Мой номер первый в строке. А вот этот шарик — выход в сеть. Там можно смотреть видео всякие, вот, например. Он провел пальцем по экрану, загоняя шарик в нужное место. Он не знал, понимает ли газ его объяснения, но показал, как именно пользоваться поиском. Благо, с буквами тот уже успел разобраться и даже включил короткий ролик про смешного же ребенка. Внимательно досмотрел ролик до конца, потом погнал шарик на иконку сообщений. Тибериус заставил себя не активировать собственный браслет немедленно. Как знать, может, Газу потребуется время на набор сообщения. Помочь ему сейчас Тибериус не мог. Газ развернулся так, чтобы закрыть с собой экран. Браслет завибрировал. Уверенный, что понадобился Шелори или кому-то еще из подчиненных, Тибериус принял сообщение. «Привет!» — мигали заглавные буквы. И рядом плясала рожица в тёмных очках. Несколько долгих секунд Тибериус смотрел на это сообщение, а потом вдруг обнаружил, что зажимает рот рукой, словно боится, будто эмоции выплеснутся наружу. «Раньше ты не ставил знаков препинания, сказал он, решив, что может позволить голосу небольшую дрожь. «И смайлики тоже» а потом молниеносно набрал сообщение в ответ. «Привет, как дела?» Экран Гасса запульсировал красным. Гасс сначала озадаченно посмотрел на него, а потом догадался перевести кружок на иконку с мигающим счетчиком. В ответ Тибериус получил две рожицы в очках, одну под пляжным зонтиком и целых три изображения здоровенных рожков с мороженым. «Отдыхаешь на курорте?» — предположил разгадку Ребуса Тибериус. «Ага», — пришло в ответ с еще одной толпой, довольных Амодзи. Тиберюс заметил еще одно изменение. Раньше газ никогда не использовал заглавные буквы. Возможно, правда, он не знал, как переключить регистр, но Тиберюс решил оставить объяснение на другой раз. «Как насчет прогулки?» — написал он вместо этого. «Разгуляться было особо негде, но побегать хоть немного им обоим не помешало бы». О том, чтобы сесть верхом, он, конечно, и не помышлял. «Можно взять седло, если хочешь», — добавил он уже вслух, когда Газ прочел сообщение. «Вдруг тоже получится». «Седло?» — вопросил Газ и наставил кучу удивленных смайликов. Тибериус понял, что о ментал чувствительном седле и крыльях Газ не знает. Конюхом было не до этого. Сотрудники Себа, видимо, решили, что Тибериус сам уже все рассказал и показал. А Тибериус совсем забыл. Что ж, кажется, пришло время восполнить пробел. «Дай покажу», — попросил он, довольно бесцеремонно оттеснил газ от экрана и зашел в сеть. «Газ и Тибериус в небе», — задал поисковый запрос и ткнул в первую же ссылку. Пегас аж фыркнул от удивления, когда раскрылись крылья, и сделал шаг назад, когда конь и всадник взмыли в небо. Затем поднял голову, посмотрел в потолок конюшни и решительно помотал головой. «Да ладно тебе!» Тибериус улыбнулся, стараясь не выдать своего разочарования. «Давай так. Я принесу седло. Ты на него посмотришь, померишь, Вдруг понравится». В ответ Газ встал в свечку, грозно размахивая копытами. Тибериус не отпрянул. Такими фокусами его точно было не напугать. Газ опустился на все четыре копыта, громко испортил воздух, по максимуму выражая своё несогласие с самой идеей ходить под седлом, а потом снова скосил глаза на планшет. Только что просмотренный ролик запустился на повтор. «Я не буду садиться», — попытался Тибериус снова. «Просто попробуешь. Для этого всадник не нужен». Газ свернул видео и развернулся мордой к выходу из денника. Он всё ещё нервничал, и Тибериус не спешил нести седло. Выйдя из конюшни, Гас привычно направился к небольшой, наскоро огороженной площадке. Он фыркал, раздувал ноздри, то и дело задирал хвост и явно хотел прибежаться галопом, Но в маленькой леваде об этом можно было только мечтать. «Нет, давай по периметру пробежимся». Внутри все восставало от необходимости ограничивать для себя пространство, и он поспешно махнул рукой. «Давай, кто быстрей!» и, не дожидаясь ответа, помчался вперёд. Поначалу он здорово оторвался, а вслед ему полетело обиженное лошадиное ржание. А потом Тиберюс услышал приближающийся топот копыт. Это было круто, совсем как много лет назад, когда Тиберюс бегал с ещё необъезженным гасом. Поначалу, чтобы же не слишком уставал, приходилось сдерживать себя. А потом Тибериус бегал с полной отдачей адаптанта А1 и не раз случалось так, что пробовал на вкус пыль из-под лошадиных копыт. Правда, в форсаж он при этом не входил, иначе было бы нечестно. Полигон занимал большую площадь, и им понадобилось всего три круга, чтобы хорошенько размяться. В этот раз Тибериус даже не пытался по-настоящему соревноваться, лишь держался рядом. «Ну что, попробуешь с седлом пробежаться или пойдем купаться?» — выдохнул он на бегу, когда снова показалось здание конюшни. Пруд, вернее, пожарный водоем, был неподалеку. И Гасс, конечно же, знал к нему дорогу. Но свернул конюшни и замер перед воротами. Его шкура лоснилась от пота, мышцы подрагивали. Решив, что большего согласия он не дождется, Тибериус на полной скорости рванул за седлом и вернулся раньше, чем газ успел отщепнуть часть листьев от здоровенной розетки одуванчика, вольготно чувствовавшего себя на газоне. Дождавшись, пока газ все-таки вырвет одуванчик из земли и с аппетитом сжует охапку листьев, Тибериус положил седло ему на спину. «Его специально под тебя делали», — сказал, активируя самозатягивающуюся подпругу. «Ничего лишнего не нужно. Твою спину оно никогда не натрет. Смотри, вот тут кнопки для тебя». Он показал на переднюю луку седла. «Ты можешь дотянуться мордой. Это, чтобы снять ремни, это, чтобы расстегнуть. А вот это, чтобы меня в седле зафиксировать, если отрубился. Ну или кого-то, кто в нем вместо меня сидит». Гасс так выразительно изумился, что Тибериус едва сдержался, чтобы не показать ему, как залезть в архивы секретаря. Уж там-то хранилось немало видео с ним, висящим безвольной тряпкой в седле. На принятие седла на своей спине Гасу потребовалось совсем немного времени. Видимо, помогла мышечная память. Ну и само седло, стоившее не одно, а три состояния, как минимум, тоже имело значение. «А еще там тоже экран есть», — добавил Тибериус, чувствуя, как подрагивают собственные пальцы — касаясь холодного металла той части седла, откуда вырастали крылья. Такой же, как я тебе принёс. И с него тоже можно слать сообщения. Только я не знаю, как всё это управляется, Газ. То есть, э, прости. Ты знал всё сам. Газ крутанулся вокруг своей оси, будто бы пытался разглядеть седло, потоптался на месте. Поднял уши торчком, покрутил ими во все стороны, хотел услышать подсказку, что ли. А потом у Тибериуса завибрировал планшет. «Лузер», — светилось издевательски. И довольный конь скакал рядом, вернее, смайлик, видя азарной лошади. «Что?» От возмущения Тибериус захлебнулся бы воздухом, если бы его организм был на такое способен. «Это еще почему?» «Я нашел сам». И газ снова встал в свечку, теперь уже от гордости. Он еще стоял на задних ногах и молотил копытами воздух, когда с таким забытым свистом раскрылись переливающиеся всеми оттенками синего крылья. Тибериус смотрел на это несколько бесконечных секунд, пока не понял вдруг, что по щекам текут слезы. Похороны Федосия были пышные и торжественные. Но эти оказались тяжелее. И не в количестве гробов было дело. Хотя последний час заканчивал за считанные минуты до начала церемонии и в спешке нехило приложил себя молотком по пальцам. Во-первых, пришли почти все офицеры. Аналитиков, как догадался Чес, Джоук согнал на плац приказом. Но они на удивление прониклись атмосферой и стояли, понурив свои умные головы. Менталисты сбились в кучу и сопереживали, пусть и не очевидно для не знающих, но искренне. Адаптанты стояли плотным строем, и все как один играли желваками и стискивали кулаки. Их переполняла жажда мести. Во-вторых, не маги, по ощущениям Чеса их тут было чуть ли не десять тысяч, выражали свои эмоции шумно. Кто-то вопрошал. Как же офицеры собираются обеспечивать их безопасность, если сами к себя защитить не могут? Другие требовали найти преступников и показательно их покарать. Были и такие, кто агитировал за упреждающий удар, показательное возмездие и намекал, что пора бы людям уже вернуть себе главенствующие мировые позиции. Но куда больше было тех, кто не захотел высказываться. Они просто молча стояли и смотрели на пустой пока плац. «Равнение на середину!» — крикнула Труди. Ее единогласно назначили распорядителем, как привычно общаться с самыми разными людьми и не всегда в адекватном состоянии. Чес поспешно вытянулся, принимая требуемую позу. По левую руку от него стоял барвенталь, одетый в парадку и прямой как палка. Чеса видел, что ему очень не по себе, но не стал лезть в душу. А она, как оказалось, есть даже у наемников. На плац чекане шаг выходили люди, неся на плечах покрытые флагом паомы гробы. В большинстве своем это были адаптанты. Тибериус и его личный отряд — другие парни. Но были и не маги, родственники убитых парней, их друзья, изъявившие такое желание — Для остальных родственников приготовили скамьи рядом с наспик с колоченными подставками. Чуть поодаль стоял Шиллер с лекарствами наготове. Тиберius, бок обок Шелорой, идущие первыми, чеса не удивили, а вот то, что в числе насильников самого последнего гроба окажется кот, стало открытием. Медицинская помощь в итоге понадобилась матери Орисе. Да, кто-то из толпы немагов упал в обморок. А у самого часа чуть не разорвалось сердце, когда Тибериус и Кот один за одним аккуратно складывали флаги и передавали их родным. Речь Макса, хоть и проняла до глубины души, далась легче. Окончилась церемония двенадцатью оружейными залпами, а потом гробы были погружены на пневматическую грузовую платформу. Мест для захоронения на полигонах предусмотрено не было. Так что всех без исключения умерших отвозили в крематорий. «Меня, если что, сожгите без вот этого всего». «Ещё скрипучее, чем обычно», — проговорил Барвенталь. «Или вообще гиенам скормите, всё больше пользы». «Милый, в тебе столько дерьма, что даже гиены не польстятся», — покачала головой Натали. Сегодня она заплела волосы в простую косу и надела свободную полевую форму. Но даже, не выставляемая на показ, её красота никуда не делась как и круги усталости под глазами. «Давай-ка ты лучше не будешь лезть на рожон», — не поддержал шутку Чес. «С Тибериуса и Кота уже хватит похорон». «Офицерам вольно! Разойтись!» — выкрикнул Труди, и Барвенталь тут же свалил, не посчитав нужным что-то отвечать. Чес почувствовал себя как-то неуютно. Тибериус, Кот и остальные все еще стояли на краю плаца, и он не был уверен, что стоит к ним идти. Умерших офицеров он, конечно, знал, но только лишь шапочно, в то время как адаптанты все были между собой как одна большая дружная семья, потерявшая сейчас целых двенадцать братьев. Он уже совсем решил было вернуться в здание один, когда вдруг кот оглянулся, нашел его взглядом и решительно пошел через плац. «У меня есть полчаса сказала Тривиста, когда подошел ближе. Сыграем в броневички. Чес опешил. Меньше всего он ожидал такого предложения сейчас. А с другой стороны, какой еще способ сбросить стресс и отвлечься можно было использовать в разгар рабочего дня посреди творящегося вокруг Армагеддона? Идем, согласился Чес. Приставка осталась в квартире кота, но в сети удалось найти онлайн-версию старой игры. Чез, конечно же, предпочёл бы проводные джойстики, хотя вынужден был признать, что и виртуальные тоже неплохо справлялись со своей задачей. Они успели сыграть только в одну игру, когда к ним вдруг постучались. «Да», — крикнул кот, обернувшись на дверь. Чез удивлённо вскинул брови, когда на пороге обнаружился Тибериус без своей обычной сияющей улыбки. «Извините, я просто услышал». — сказал он сдавленно, да так и умолк, не окончив фразу. Кот же просто кивнул ему и молча запустил следующую игру уже на троих.